Глава 27. Всю следующую рабочую неделю вплоть до пятницы я провел, как тут говорят, на больничном. Домой мы с Арвином и Яром. От Аполянских отправились в субботу вечером со всей возможной конспирацией. После череды смен транспорта мы въехали на территорию моей усадьбы в том самом микроавтобусе, без боковых окон, на котором перевозили Архуна. А потом нам пришлось выслушать причитание тетушки и ворчания Вероники. Великая княгиня не отпустила нас с пустыми руками. Мне она напомнила о том, что у меня и так уже есть право выбрать от нее дар, и открыто намекнула, что теперь запросы можно будет и повысить. Но ну, кроме этого, подарила еще одно кольцо концентрации. И снова тонкий намек. молота не мне, а ярому. Но так как он назвался моим слугой, то она сама одаривать его не имеет права. Вторым подарком была статуэтка Лады, артефактная с весьма занятными свойствами. Используют ее так. Сначала статуэтка находится рядом с избранником целительницы, в его кабинете, спальне, словом, там, где он проводит много времени. В идеале избраннику нужно статуэтку гладить и вообще носить с собой. А через какое-то время ее можно передать целительнице, и та будет отдаленно чувствовать присутствие своего господина и его поддержку. Иными словами, если Вероника, например, смартфон, то я для нее электричество и зарядник. А статуэтка — автономное зарядное устройство, заряженное от меня. Сама Вероника была не очень рада тому, что у меня появилась эта статуэтка. Ну и понятно, по логике, нам теперь можно меньше времени проводить вместе. Арвину, великая княгиня, презентовала артефактный меч. Красивое оружие, усиливающее живу, Не хуже кольца концентрации, а то и получше. Определенно достойный подарок. Да вот беда, техники меча моего друга, основаны на симбиозе его мастерства Эльтеры. Он не мечник живы. И все же он был безумно рад такому подарку, который, судя по всему, привезли из Твери в Москву в течение дня. Вероятно, как и два других артефакта. Сами же Аболенские остались в империи. По официальной версии, У них появились неотложные дела. Я же считаю, что это лишь одна из причин. На деле великая княгиня решила доверить управление княжеством своему деверю, только бы не рисковать жизнями дочерей лишний раз. Алая мудрость находится на территории частного квартала тверских аристократов, а штурмовать квартал гораздо сложнее, чем подловить кортеж из нескольких машин на трассе. В понедельник меня навестил Арвин, который, как и я, Прогуливал учебу из-за болезни. «Не понимаю этих женщин». Вздохнул он и плюхнулся в кресло в гостиной. «Я говорил великой княгине, что нужно сохранить мое участие в битой в секрете. А она что? Нельзя говорить, чтобы наследный княжич сражался на стороне другого княжества в втайне от князя. Ее долг как матери и как великой княгине поговорить с моим отцом. И, — усмехнулся я, — Судя по роже моего друга, подвоха ждать не стоит». И она поговорила, тайный телефонный разговор великой княгини и князя. «Я думал, мой местный отец мне плешь проезд, но, представляешь, он нахваливал меня. Позвонил и говорит, молодец, достойный сын, не оставил женщин в беде. Как говорят местные, не так страшен черт, как его малюют Видимо, вздохнул Арвин». Она предлагала ему в награду уступить часть производств за территорию княжества. Он решительно отказался, мол, не ради производства сын сражался. Тогда она предложила развивать взаимовыгодное сотрудничество, и он снова отказался. «Но «Ну, ты говорил, что твоего местного папашу мало интересует то, что происходит за территорией княжества». Я снова усмехнулся. Уж больно смешно Арвин возмущался. «Нет, ты послушай дальше!» — вскричал он. Когда папаша звонил мне и все это рассказывал, он выдал. Сотрудничество с Аболинскими лишним для нас не будет, но строить его на искренней помощи дамам не по-мужски. А затем... Ты только подумай, он говорит. Слышал одна из дочек Аболинских, та, с которой ты учишься. Больно боевая баба. Задорная. Детишки от такой будут на загляденье. Погоди. Сдерживая смех, а вместе с ним и боль в зраненном теле взмолился я. Он тебе что, Яну сватает?» «Прикинь, да», — сплеснул руками Арвин. «Говорят, девица после чудесного спасения должна воспалать чувствами к Спасителю. Я тут, конечно, возразил. Дескать, в особо опасном моменте не я ее спас, а мой друг Аскольд. Но мне все равно настоятельно рекомендовали присмотреться к великой княжне. А ты?» А я сказал, что присмотрелся, но к Казанской, а не Тверской. «Ну а твой отец?» Я уже откровенно ржал». А он говорит, «Так и какой у нее ранг? Не слышал, чтобы в турнире участвовала. здоровьем не бы слабо. Передразнил родители Арвин. В общем, я его вежливо послал, сославшись на то, что рано мне думать о женитьбе, после того, как увидел в бою гуру. Мне нужно стать сильнее и уже потом жениться. И знаешь что, Аск? Его такой ответ вроде бы даже порадовал. Ума не приложу, что в голове у этого старика. Ну да хватит о нем» пойду я к себе чувствую себя еще припаршиво но чтобы выздороветь нужно немного мечом в зале помахать и умчался прочь ураган форкео в остальном же ничего интересного за неделю не произошло звонили друзья из залы мудрости справлялись о моем здоровье софья не звонила но несколько сообщений написала алиса в миллионный раз благодарила меня и извинялась скорее бы это глупое чувство вины ее отпустило Мое восстановление благодаря целительнице под боком шло довольно бодро. Во вторник вечером я уже сам провел разминочный комплекс. В среду легкие упражнения. В четверг поработал с энергиями. Энергоканалы после ужасающей стряски опять претерпели изменения. Но мне везет срастаются с плюсом для меня. В пятницу уже я почувствовал себя почти полностью здоровым. Точечный контроль пока не восстановился, но я искренне надеялся, что мне... «Не придется ни с кем драться, сдерживая силы, чтобы не убить». «Прекрасно выглядите, господин», — проговорил Вадим, когда я спустился в холл особняка. «По случаю торжественного выхода я приобрел новый костюм и пальто». «Благодарю. Все готово?» «Все, что зависит от нас», — улыбнулся наставник. Я благодарно кивнул, провел ладонью по карману, проверяя, не забыл ли бархатную коробочку. «Волнуетесь?» Улыбка Вадима стала еще шире. Я хотя бы какие-то действия предпринимаю. Невозмутимо парировал я. Эм, но. Замялся он, вероятно, почувствовав несправедливость обвинения. Ведь в последнее время Вадим и правда стал больше проводить время с тетей Марией. Фильмы по вечерам вместе смотрят в комнате кинотеатре. Кроссворды иногда решают. Ладно, поехали. Нельзя заставлять даму ждать. В итоге дама, как и полагается приличной даме, сама заставила себя ждать. К чести Софьи недолго, лишь 7 минут и 16 секунд. Я сидел в гостиной московского особняка Троекурова, когда Дворецкий сообщил о прибытии госпожи. Но к тому моменту я уже и сам прекрасно слышал размеренный цокот каблучков по мраморному полу. Я поднялся на ноги, прождал еще 7 секунд и... «Вы бесконечно прекрасны, Софья Антоновна. Подобно закату на далекой планете». У меня в голове родилось более длинное продолжение этого сравнения, однако оно явно покажется крайне странным жителю Земли, так что я замолчал и отвесил глубокий поклон. Затем вновь поднял взгляд на нее. Черноплатье. Не такое пышное, как на балах, но и не облегающее. Здесь такие не в моде. И все же подчеркивающее высокую грудь и оголяющее ключицу. Волосы цвета вороного крыла собраны в замысловатую прическу. Макияж почти незаметен, а значит, сделан идеально. Вразительные глаза смотрели на меня мягко, а губы соблазнительно манили. Благодарю, Сколь Тигревич. Едва заметно улыбнулась, довольная произведенным эффектом, младшая княжновыборгская Я галантно помог ей надеть манто, и мы вышли на улицу. Недавно Вадим забрал из автосалона новый РВМ, который мы ждали больше месяца. Еще более дорогой и роскошный аппарат, нежели предыдущий. А то странно, что я одну и ту же машину использую и для парадных выходов, и для рабочих. На переднем пассажирском сиденье нового автомобиля разместился тоже сегодня одетый с иголочки Ярой: Не могу же я вести младшую княжну без должной охраны. Правда, когда мы согласовывали время выезда, Софья сказала, что ее отец настоял, чтобы и с ее стороны присутствовала охрана. К счастью, он остановился лишь на одной машине, в которой сидел мастер Софьи. Мой РВМ тронулся с места. Заднее и переднее сиденье разделяла звуконепроницаемая затемненная перегородка. Я сразу заметил, что Софья напряжена. Сидит вытянутая, как струна. Хе. Помню, как уверенно она выходила на поединке школьного турнира. А сейчас так волнуется, перед поездкой в ресторан. «Софья Антонна, как дела в школе?» Беззаботно спросил я. «Ехать нам минимум полчаса. Сначала стоит поговорить на отвлеченные темы». И, в общем-то, мы неплохо поболтали. «Мы подъезжаем к башне Демидовых?» Неожиданно спросила Софья, когда мы почти были на месте. «Ну да, первое место вне школы, где мы с вами встречались», — улыбнулся я. «И даже танцевали. Тогда мы были не одни», — улыбнувшись, ответила Софья. Она явно припомнила день, когда мы большой компании отмечали мою победу в школьном турнире. «Сегодня ребят не будет, и зал я забронировал другой». «Вы смогли забронировать тут зал?» В голосе княжны послышалось восхищение. «Простите, но... Сами?» «Сам», — усмехнулся я. «Правда, подождать пришлось. Через кого-нибудь с громкой фамилией было быстрее. И поэтому вытянули с ответом». Улыбка Софьи стала лукавой. «Я не тянул», — пожал я плечами. «Просто время у меня было. Да и сейчас есть». Софья вздохнула и покачала головой. Машина остановилась возле ступени, ведущих к башне небоскребу. Ярый вышел первым, осмотрелся, затем вышел Вадим. Он открыл мою дверь, я обошел машину и мастер, открыл вторую пассажирскую дверь. Я помог Софье выйти, и под руку мы начали подниматься по высоким ступенькам. «Помните», — указал я вниз на середине подъема, «тут княжич Астраханский пытался добиться вашего внимания, а добился спора с вами, который стоил ему» корзинки арбузов и арбузной плантации. Мы заулыбались. У нас уже немало общих воспоминаний, заметил я, и надеюсь, в будущем их станет еще больше. Я тоже, — тихо ответила Софья. Возле парадного входа в ресторан нас третьего четверка охранников, и в отличие от прошлого раза мне даже не пришлось ничего говорить. Мужики с поклоном пропустили нас внутрь. А затем девушка-администратор провела нас через главный зал. Остановились перед двустворчатыми дверьми, над которыми висела табличка «Белый зал». Администратор вопросительно посмотрела на меня. «Софья Антонна, добро пожаловать. Надеюсь, то, что вы увидите там, вам понравится», сказал я княжне, а затем кивнул администратору. Она распахнула перед нами двери. «Ух ты!» — восторженно прошептала Софья. В белоснежной комнате, обставленной белой с молочным оттенком мебелью, на стульях и свободных столиках, Стояли вязаные куклы. Вязаный оркестр, конюх с лошадкой, охотник, подстреливший утку, и еще несколько персонажей. Некоторые из них держали живые розы. Белые, голубые и алые. Софья как завороженная вошла в зал. Она брала в руки куклы, разглядывала ярвычки с клеймом мастеров. «Признавайтесь, Осколь Тыгоревич, обернулась лучащаяся счастья девушка. «Вы ограбили недавно выставку в Петрограде?» «Нет. Просто связался с мастерами, контакты которых мне удалось найти», — улыбнулся я. Я помог софи снять верхнюю одежду, а она так и не смогла оторваться от кукол. Может, я перестарался? «Скоро подадут горячее. Я взял на себя смелость заказать на нас двоих», — проговорил я, когда в зал взглянула официантка. Только после этого Софья взяла себя в руки. «Позвольте первый сказать тост» воодушевленно произнесла девушка, когда мы сели за сервированный для нас стол с закусками и напитками. «Я поднимаю этот бокал вина за вас, Аскольд Игоревич, за то, что не перестаете меня удивлять. Спасибо». Счастливо улыбнулась она. «Позвольте мне сразу сказать ответный, тепло сказал я. «За вас, Софья Антоновна. За то, что сегодня рядом со мной самая прекрасная и несравненная девушка этого мира». Она мило смутилась. Раздался звон хрусталя, и мы сделали по глотку терпкого напитка. Затем мы пробовали разные блюда местной кухни. Полноценно ел я, а Софья клевала, как птичка, и восторженно повторяла, как ей понравился сюрприз. Среди кукол она нашла ту, которую шила сама Лили Марвель, мелкого смешного карапуза, и посадила его рядом с собой на стол. «Скажите, Софья Антоновна, не желаете ли потанцевать?» Желаю, Задорно ответила она. Я подал условный знак официантки, стоявшей возле дверей, ведущих в бытовые помещения. Та поклонилась и распахнулась створки, впуская музыкантов. Поднявшись со стола, я поклонился Софье и молча протянул ладонь. Она вложила в нее свою прохладную ручку. Я вывел ее на центр зала, заиграла музыка, и мы закружились в танце. Мы молча отдались танцевальному влечению и наши движения говорили сами за себя, я чувствовал трепет, нежность и благодарность Софьи и отвечал ей тем же. «Благодарю за танец», — сказал я, когда музыка смолкла, и повел Софью не к ее стулу, а к тому, что стоял возле стены, окруженный двумя пышными букетами роз. Девушка удивилась, немного напряглась, но, не задавая вопросов, шла рядом со мной. Одного взгляда хватило, чтобы вышкаленная официантка тихо выпроводила музыкантов и сама скрылась за дверью, оставив нас двоих в зале наедине. Софья заметила это, постаралась не подать виду, но чуть сбилась шага. Даже царице лицея сложно скрыть волнение. Я усадил девушку на стол и посмотрел ей в глаза сверху вниз. Она замерла, ожидая, что будет дальше. Я же вспомнил дворцовую присказку моего дома. Наследный принц преклоняет колено лишь трижды в жизни. Когда выбирает будущую императрицу, когда провожает в последний путь императора, когда сам становится императором. Улыбнувшись, я опустился на одно колено и достал из кармана бархатную коробочку, открыл ее перед софией и достал золотое кольцо с большим лиловым камнем. Позволите вашу руку, Софья Антонна. Спросил я, глядя в ее удивленные серые глаза. Она протянула мне правую руку. Я надел на безымянный палец идеально севшее кольцо, а затем произнес. Софья Антоновна Троекурова, окажете ли вы мне честь после получения мной титула аристократа стать моей женой вместе со мной, создать имперский боярский род?